Глава седьмая Новые впечатления и лица. Туман заслоняет свет солнца, закопчённые карликовые дома окружают повсюду меня. Мэтью Арнольд. Следующим вечером, примерно в 20 милях от Милтона, они пересели на поезд, направлявшийся по небольшой железнодорожной ветке в Хестон. В этом городке была лишь одна длинная улица, идущая параллельно морскому побережью. От южных купальных курортов Англии и континента Хестон отличался особым характером. Применяя модное шотландское слово, можно было сказать, что все здесь было устроено по-деловому. В сельских повозках было больше железных деталей, в конской упряжи почти не использовалась кожа, Местные жители, хотя и склонные к удовольствиям, всюду проявляли деловой настрой. В городе преобладали серые цвета, более долговечные, но унылые и неприятные. Никто не носил рабочих халатов, даже крестьяне. Дело в том, что они стесняли движение и попадали в шестеренки механизмов, поэтому мода на них быстро закончилась. В южных городах Маргарет часто видела лавочников, которые, не будучи занятыми торговлей, стояли в проеме дверей своих магазинов, наслаждаясь свежим воздухом и осматривая улицу. Здесь, когда покупателей не было, продавцы занимались какими-нибудь делами внутри магазинов. Например, как фантазировала Маргарет, раскручивали и скручивали атласные ленты. Когда на следующее утро они с матерью отправились искать съемное жилье, все эти различия тут же бросились им в глаза. Две ночи, проведенные в гостиницах, обошлись им дороже, чем ожидал мистер Хейл. Маргарет впервые за пару недель почувствовала облегчение, когда они нашли чистые и светлые апартаменты. Здесь, на курорте, все располагало к мечтательной расслабленности и дарило наслаждение от роскоши всевозможных услуг. Далекое море с размеренным звуком шлифовала песчаный берег. Под окнами раздавались крики носильщиков. Перед Маргарет разворачивались забавные сцены, похожие на цветные картинки, и в своей ленности она не заботилась, чтобы как-то объяснить их. Они с матерью гуляли по берегу и дышали морским воздухом, мягким и тёплым даже в конце ноября. На туманном горизонте широкая линия моря соприкасалась с небом окрашенным в нежный синий цвет. Белый парус далекой лодки в косых солнечных лучах становился серебристым, и в такие мгновения Маргарет казалось, что она могла бы провести всю жизнь в подобной неге и меланхолии, наслаждаясь настоящим, не желая думать о прошлом и размышлять о будущем. Но будущее, каким бы суровым и жестоким оно ни выглядело, настоятельно требовала встречи. Однажды вечером Маргарет договорилась с отцом, что на следующий день они поедут в Милтон и поищут дом для жилья. Мистер Хейл получил несколько сообщений от мистера Белла и два письма от мистера Торнтона. Он был радостно взволнован тем, что многие знатные жители города с уважением отнеслись к его позиции относительно духовного сана. Остальную информацию О предполагаемой работе ему должен был сообщить мистер Торнтон. Маргарет понимала, что им не следовало мешкать с переездом, но ей не хотелось жить в промышленном городе. Кроме того, воздух Хэстона явно шел ее матери на пользу, поэтому она намеренно откладывала поездку в Милтон. За несколько миль до города Маргарет увидела темно-свинцовую тучу, нависшую над горизонтом в том направлении, куда они ехали. Она создавала разительный контраст с бледно-голубым зимним небом Хестона, где уже начинались первые заморозки. Ближе к Милтону в воздухе стал ощущаться слабый запах дыма, который усугублялся отсутствием привычных ароматов трав и растений. Вскоре экипаж помчался по длинным прямым улицам с однотипными кирпичными домами. Тут и там Словно курицы среди цыплят возвышались большие фабрики с множеством окон. Их трубы выпускали черный непарламентский дым, из которого и образовалась туча, которую Маргарет поначалу приняла за дождевую. По пути от станции к гостинице им приходилось постоянно останавливаться. Большие грузовые телеги перекрывали проезд на узких участках улиц. Раньше Маргарет часто выезжала в город вместе с тётей Шоу. В Лондоне тяжелые повозки перевозили бревна, мебель и различные товары. Здесь же каждый фургон, каждая вагонетка и грузовая телега перевозили хлопок, либо необработанный в мешках, либо тканный в тюках из коленкора. На пешеходных дорожках толпилось множество людей. Некоторые были хорошо одеты. Однако Маргарет поразила их неряшливая небрежность, совершенно не похожая на потрёпанное фронтовство бедных лондонских щеголей. «Нью-стрит», — сказал мистер Хейл, — «главная улица Милтона». Белл часто описывал мне её. Тридцать лет назад эту узкую дорогу расширили и преобразовали в Большой проспект, и в результате это значительно повысило в цене его земельную собственность. Фабрика мистера Торнтона должна располагаться где-то поблизости, поскольку он является арендатором мистера Белла. Интересно, что этот джентльмен начинал карьеру с работы в обычном магазине. «Папа, где наша гостиница?» «В конце улицы. Что мы будем делать? Устроим себе ланч или сначала осмотрим дома, которые отметили в колонке объявлений «Милтон Таймс»? «Сначала займёмся поиском жилья». «Прекрасно. Я только посмотрю, не оставлено ли мне письмо от мистера Торнтона. Он обещал прислать дополнительные сведения о домах, которые сдаются в аренду. А потом мы можем отправиться по адресам. Я предлагаю использовать Кэп. Так мы не потеряемся и не опоздаем на вечерний поезд». Писем для мистера Хейла не было. Они поехали осматривать дома. На оплату аренды они могли выделить только 30 фунтов в год. В Хэмпшире за такие деньги предлагали дом с множеством комнат и красивым садом. В Милтоне даже скромная квартира с двумя гостиными и четырьмя спальнями была слишком дорогой для них. Они прошли по всему предлагаемому списку, отвергая каждое жилье, которое смотрели. Затем отец и дочь в отчаянии переглянулись. Папа Думаю, мы должны вернуться ко второму варианту — коттеджу в пригороде Крэмптон. Там три гостиные. Помнишь, мы еще посмеялись, говоря, что лучше бы там были три спальные комнаты. Но я все распланировала. Первая комната на первом этаже будет вашим кабинетом и нашей столовой. Маме, как вы понимаете, мы отдадим самую светлую комнату, то помещение наверху, которое обклеено скверными голубыми и розовыми обоями. Зато оттуда открывается хороший вид на равнину с излучной реки или канала. Я толком не разглядела, что именно. В доме на уровне первого пролета лестницы, как раз над кухней, находится маленькая комната. Я могу взять ее себе. А вы с мамой устройте спальню в большой комнате за гостиной. И тот встроенный шкаф станет вам роскошной гардеробной. А где разместятся Диксон и девушка, которая будет помогать нам по хозяйству? Подождите минуту. Я и не знала, что так хороша в вопросах благоустройства. Диксон поселится... Давайте посмотрим. Рядом с гостиной. Я думаю, там ей понравится. По крайней мере, она не будет так много ворчать по поводу лестниц, как делала это в Хелстоне а девушке дадим мансарду со скошенной крышей, ту, что над вашей спальней. Как вам такое решение? Я не против. Пусть так и будет. Но обои... Кому понадобились такие цвета и тяжелые карнизы? Не беспокойтесь, папа. Мы поговорим с хозяином и попросим его сменить обои в двух комнатах, в гостиной и в вашей спальне. Мама в основном будет находиться там. А безвкусные узоры в кабинете мы закроем вашими книжными полками. Думаешь, так будет лучше? Тогда я провожу тебя до гостиницы, а затем отправлюсь к этому мистеру Донкину и договорюсь с ним об аренде. К тому времени, когда ты отдохнешь и закажешь нам ланч, я уже вернусь. Попробую выпросить для нас новые обои». Маргарет промолчала, хотя всем сердцем надеялась, что ее отцу повезет. Она никогда не общалась с людьми, предпочитавшими дешевые украшения изысканной простоте интерьера, которая сама по себе являлась основой элегантности. Отец сопроводил ее до гостиницы и, оставив у подножия лестницы, пошел по адресу владельца дома, который они выбрали. Когда Маргарет хотела войти в их гостиничный номер, она услышала за спиной торопливые шаги посыльного. Прошу прощения госпожа. Джентльмен так быстро ушел, что я не успел рассказать ему о визите мистера Торнтона. Этот господин появился сразу после вашего ухода. А вы, как я понял, планировали вернуться через час, я так ему и сказал. Поэтому он снова пришел около пяти минут назад и сообщил, что будет дожидаться мистера Хейла. Он сейчас в вашем номере. Благодарю вас. Мой отец скоро вернется, и вы сможете доложить ему об этом лично. Маргарет открыла дверь и вошла в комнату, бесстрашная и горделивая, что было присуще ее натуре. Она не чувствовала смущения, поскольку привыкла в Лондоне к общению с другими людьми. Какой-то человек пришел по делу к ее отцу, и раз уж он делал им одолжение, Маргарет собиралась вести себя с ним вежливо и любезно. А вот мистер Торнтон был смущен. Вместо скромного священника среднего возраста в номер с достоинством вошла юная леди, совершенно не похожая на тех женщин, которых ему доводилось видеть. Ее одежда была простой. Соломенная шляпка, украшенная белой лентой, тёмное шёлковое платье без оборок и украшений, большая индийская шаль, свисавшая с плеч длинными складками. Но девушка выглядела, словно императрица в своих лучших нарядах. Он не понимал, кто она такая. Ее прямой и открытый взгляд показывал, что его присутствие в комнате не вызывало у нее удивления. На красивом лице не было и следов смущения. Он слышал о дочери мистера Хейла, но думал, что она была маленькой девочкой. «Я полагаю, вы, мистер Торнтон», — сказала Маргарет после краткой паузы, во время которой ее гость мял в руках шляпу. «Присаживайтесь». Отец оставил меня у дверей гостиницы лишь минуту назад. К сожалению, ему не успели сообщить о том, что вы здесь, и он отбыл по спешному делу. Но он скоро вернется. Мне жаль, что вам пришлось приходить сюда дважды. Обычно мистер Торнтон сам управлял ситуацией. Но эта девушка, казалось, обрела над ним какую-то власть. За миг до ее появления он места себе не находил от нетерпения, поскольку терял время в будний день. Однако теперь он покорно сел на стул, внимая ее просьбе. «Вы знаете, куда направился мистер Хейл? Возможно, я смогу догнать его?» Он пошел к мистеру Донкину, который живет на Кэньюд-стрит. Это владелец небольшого дома, который мой отец хотел бы снять на некоторое время. Мистер Торнтон знал о вышеуказанном доме в Крэмптоне. Он видел объявление в газете и осмотрел жилье, выполняя просьбу мистера Белла. Он обещал своему арендодателю помогать мистеру Хейлу. Кроме того, ему было интересно познакомиться с бывшим священником, который отказался от церковной службы по моральным причинам. Мистер Торнтон считал, что дом в бедном пригороде вполне соответствовал небогатой семье, приехавшей с юга. Но теперь, увидев Маргарет, красивую с ее, Превосходными великосветскими манерами, молодой фабрикант почувствовал стыд. Как он мог думать, что этот вульгарный домишка будет хорош для Хейлов, ведь он и сам недовольно морщился, осматривая его. Маргарет никогда не гордилась своей внешностью, однако изогнутая верхняя губа, твердый подбородок, благородная посадка головы и движение, полные мягкого женственного вызова, всегда создавали у незнакомых людей впечатление чрезмерной надменности. Она очень устала и с большой радостью прервала бы разговор и отдохнула, как советовал отец. Но ей приходилось вести себя, как подобает настоящей леди, и учтиво общаться с этим не слишком хорошо одетым и небрежно причесанным мужчиной. Впрочем, после первого, скорее, неприятного знакомства с милтонскими улицами и горожанами она не ожидала ничего другого. Ей хотелось, чтобы он поскорее ушел, а не сидел тут, отрывисто отвечая на ее замечания. Она сняла шаль и повесила ее на спинку стула. Затем села напротив него лицом к свету. Мистер Торрентон был поражен ее красотой. Округлая белая шея, полная грудь и тонкая талия. Когда она говорила, легкие движения ее губ не нарушали строгих черт лица, величественного изгиба скул и бровей. Немного мрачные глаза встречали его взгляд с открытой девичьей свободой. В конце беседы он попытался убедить себя, что она не понравилась ему. Хотя на самом деле он просто компенсировал свое ошеломление, пока смотрел на нее с почти безудержным восхищением. Она же отвечала ему гордым безразличием, считая его, как он думал, в своем возбужденном состоянии, большим и грубым увольнем, без особого изящества и утонченности. Ее прохладные манеры он воспринимал как надменность и, обиженный подобным отношением, склонялся к решению встать и уйти, чтобы больше не иметь никаких дел с этими высокомерными хейлами. Когда Маргарет исчерпала последнюю тему разговора, вся их так называемая беседа состояла из нескольких коротких вопросов и ответов. в комнату вошел ее отец и очаровав гости приятной вежливостью и галантными извинениями, восстановил у мистера Торнтона благоприятное мнение о своей семье. Сначала мистер Хейл и его визитер уважительно поговорили об их общем друге мистере Белли. Маргарет Радуясь, что ее обязанности по развлечению гостя закончились, подошла к окну. Ей хотелось ознакомиться с непривычной на вид улицей. Она так сильно увлеклась наблюдением за происходящими снаружи событиями, что не услышала обращенных к ней слов. Отцу пришлось повторить последнюю фразу. «Дорогая, владелец дома упорствует в сохранении тех отвратительных обоев, поэтому, боюсь, нам придётся терпеть их». «О, Господи!» — воскликнула она. «Мне очень жаль». Маргарет начала обдумывать, как бы скрыть часть обоев, например, с помощью картин и этюдов. Однако позже, не желая ухудшать вид комнат, она отказалась от этой идеи. Тем временем ее отец с добрым провинциальным гостеприимством уговаривал мистера Торнтона остаться на ланч. Визитеру было неловко. Он уступил бы просьбе мистера Хейла, если бы Маргарет словом или взглядом подтвердила приглашение отца. Мистер Торнтон был рад и одновременно расстроен, когда она не сделала этого. Открыв дверь, Маргарет проводила его низким мрачным поклоном, после чего он почувствовал еще большую неловкость. Он дрожал всем телом, чего с ним прежде никогда не случалось. «Пора перекусить», сказал мистер Хейл, «Давай отведаем твой ланч. Ты заказала что-то?» «Нет, папа. Когда я зашла в номер, этот мужчина находился здесь, поэтому у меня не было ни малейшей возможности. Тогда закажем что-нибудь сейчас. Бедный мистер Торнтон. Ему пришлось так долго ждать. Для меня это время показалось вечностью. Я едва дождалась вашего возвращения. Он не поддерживал ни одной темы, и отвечал на мои вопросы коротко и резко. Я думаю, он говорил по существу. Мистер Торнтон показался мне умным и рассудительным человеком. Кстати, он сказал, если ты слышала, что почва Крэмптона изобилует гравием. Этот пригород считается самым благоприятным и здоровым местом в Милтоне. Когда они вернулись в Хестон, миссис Хейл подробно расспросила их о поездке. Они отвечали на ее вопросы в течение всего чаепития. И каков на вид этот мистер Торнтон? Спросил Маргарет, произнес ее муж. Она болтала с ним не меньше часа, пока я улаживал дела с владельцем дома. О, я едва его знаю, неохотно отозвалась Маргарет. Она так устала, что не хотела тратить силы на подобные описания. Но затем, встряхнувшись, она приступила к рассказу. «Представьте себе высокого широкоплечего мужчину около...» «Папа, сколько ему лет?» «Я думаю, около 30. Около 30 лет. Лицо у него не безобразное, но и не симпатичное. Он не вполне джентльмен». «Ну а что вы хотели от Милтона?» «Он довольно прост в общении, но не вульгарный», — вставил мистер Хейл, не одобряя критику единственного друга, которого он имел в Милтоне. «Да». Согласилась Маргарет. С таким волевым и решительным выражением ни одно лицо, пусть и простоватое на вид, не может быть названо вульгарным. Мне не хотелось бы ввести с ним торговлю. По-моему, он очень несговорчив. Одним словом, этот человек нашел свою нишу, мама. Он сильный, прозорливый и может стать прекрасным торгашом. «Не называй милтонских фабрикантов торгашами, Маргарет», возмутился отец. Это разные типы людей. Правда? А я применяю это слово ко всем, кто получает выгоду от продажи. Хотя если вы считаете, что данное слово не очень удачное, папа, я не буду использовать его. Но, дорогая мама, говоря о вульгарности и посредственности вкусов, я хотела предупредить вас о том, что вы должны приготовиться к обоим в наших комнатах. Синие розы с желтыми листьями. И повсюду... Громоздкие карнизы. Однако, когда они приехали в свой новый милтонский дом, противные обои исчезли. Хозяин принял их благодарность очень сдержанно и притворился, будто он сам, смягчившись, решил удовлетворить их просьбу. Ему просто не хотелось рассказывать, что замена обоев, в которую он отказал никому неизвестному в Милтоне бывшему священнику, оказалась желанной услугой, причём всего лишь при одном кратком указании для уважаемого и богатого фабриканта мистера Торнтона.